Последние могилы, отмеченные знаками радиационной опасности, остались позади. А это значило, что я благополучно выбрался с песчаного плато. Практически нереальная задача для обычного человека, но, как оказалось, вполне посильная для того, кого послала куда подальше сама смерть. Здесь не было патрулей Борга, и понятно почему. Какой смысл ставить людей на пост там, где не пройдет ни человек, ни даже мутант? Песчаное плато защищало припить с этой стороны лучше пулеметной роты. К тому же остаточный фон радиационного могильника тут был еще довольно высок, и наверняка генерал Грачев решил, что ни к чему подвергать караул опасности подхватить лучевую болезнь там, где вполне можно обойтись без этого. Потому я беспрепятственно дошел до линии девятиэтажек, которые выглядели, как будто их только вчера пустили в эксплуатацию. Бывает такое на зараженных землях, особенно вблизи участков с повышенным радиационным фоном. Не стареют там здания, словно сама зона их бережет. И тут меня заметили. Пуля со смачным чавканьем ударила в землю возле моих ног. Ясно, дополнительные разъяснения не требуются. Пришлось подождать минут десять, пока ко мне, выйдя из-за девятиэтажки, направились трое боргов, ненавязчиво, от бедра, держа меня на прицелах своих автоматов. — Чего надо? — глухо спросил старший с погонами капитана. Одеты они все были по местной моде. В недешевые бронекостюмы, напоминающие мотоциклетные, с красными вставками на груди. Только у старшего на башке был шлем с непрозрачным стеклом. Дорогая штука, которая, как утверждает реклама производителя, держит пулю СВД, выпущенную в упор. Правда, что после такого выстрела будет с шеей пользователя, та реклама скромно умалчивает. — Генералу Грачеву надо. — в тон ему отозвался я. — За каким хреном? — нелюбезно поинтересовался шлемоносец. Хотелось мне в тон старшему патруля задать встречный вопрос на тему «Так же хорошо, как морда, защищены его пах и колени от удара с ноги или возможны варианты?» Но не стал. Не только потому, что три автомата смотрели мне в живот. Просто ни к чему дополнительно портить и без того испорченные отношения с группировкой, которая может пригодиться. Сведения имею, секретные, важные для всей вашей группировки, скажу только генералу и протянул вперед руки, сведя вместе запястья. Мол, согласен на связывание, выпендриваться не буду. Мартынюк, обущи его», — бросил старший. «Что ж, уже хорошо. Красно-черным как нефиг делать пустить в расход того, кто им покажется подозрительным». «И руки своди не вперед, а назад», — добавил старший. Тоже разумное требование, когда они за спиной зафиксированы, освободиться намного сложнее». Мартынюк к обыску отнесся ответственно стянул мне запястье за спиной пластиковыми наручниками и принялся обстоятельно ощупывать. «Что мне быстро надоело?» «Слышь, воин», — сказал я, — «какого хрена ты меня как бабу лапаешь? Взаимности все равно не добьешься. Меня женщины интересуют». Уши здоровенного мартынюка, выглядывающие из зафильтрующей маски, мгновенно стали малиновыми. После чего моя шея с правой стороны взорвалась адской болью, как это бывает, если заехать по ней ребром ладони — запакованный в бронеперчатку. Хорошо, что не по духа ударил, а пониже, иначе б с такого подарка я сто процентов ласты склеил. А так лишь снесло с ног. Я упал на левый бок и сразу же поджал колени, спасая пах и живот в ожидании избиения ногами. Но такого не последовало, потому что старший рявкнул. «Прекратить нах! Может, и правда что-то важное знает. Потом Грачев в шкуру с нас спустит, и уже ко мне». Эй ты, хорош валяться, поднимайся. Я аккуратно встал на ноги, потому что если не аккуратно, то тонкая пластиковая петля запросто перережет кожу на руках и без того травмированную предыдущим аналогичным связыванием. Встал и пошел по направлению к знакомым мачтам освещения авангарда, которые Борги превратили в наблюдательные вышки и одновременно в снайперские огневые точки. Сто процентов оттуда мне под ноги пуля прилетела. Однако пришли мы не на стадион, где я однажды поучаствовал в неслабой битве на арене, а в школу, находящуюся рядом и превращенную Боргами в настоящую крепость. Школа представляла собой четыре здания, расположенные квадратом. Два четырехэтажных по бокам, трехэтажная со входом, третья сторона квадрата и двухэтажная на столбах четвертая. Интересное архитектурное решение, в которое Борги внесли свои коррективы, Между столбами оборудовав уютные пулеметные гнезда, а на крышах соорудив укрытие для снайперов. Вздумая та же воля атаковать эдакое укрепление, думаю, вся группировка зеленых и полегла бы под стенами этой школы. Вышедший навстречу нам начальник охраны с квадратной челюстью и престижью в виде четырех автоматчиков, был предупрежден по рации, что ведут пленного, и сходу начал выяснять, какого, собственно, хрена двое моих сопровождающих в лакут генералу какого-то вонючего сталкера но узнав, что вонючий сталкер без защитного костюма прошел через песчаное плато, почесал затылки, доложил об услышанном в рацию и махнул рукой. «Проходите». Кабинет Грачева был расположен на втором этаже. Возле него стояли двое часовых, а на дверей красовалась табличка еще советских времен с надписью «Директорская». Один из предупрежденных по рации часовых открыл дверь, и я оказался в кабинете главы группировки «Борг». За время, прошедшее с нашей последней встречи, генерал Грачев заметно сдал. Приобрел непроходящие от недосыпа синяки под глазами, дополнительные морщины на лбу и усталость во взгляде, лучше всяких слов демонстрирующую, как же его все задолбало. Но власть — это вредная привычка, сильнейший наркотик, любимая игрушка, от которой невозможно отказаться и за которую борются до последнего вздоха. И Грачев не был исключением. Бремя власти заметно давило на его плечи, Но это было привычное время, которое, если сбросил, то сразу и умер, потому что дальше просто незачем жить. — Я тебе что сказал, когда мы виделись в последний раз? — вместо приветствия произнес генерал. — То, что на меня открыта охота, как на мутанта, сталкера и убийцу. Того, кого надо обязательно хирургически удалить с тела нашей зоны. Слово в слово повторил я, потому что такое не забывается. — Хорошо, что ты это помнишь, — вздохнул генерал, неторопливо расстегивая кобуру. «И я помню. Так что, видимо, действительно пришло время выпилить этот нарыв по прозвищу «Снайпер».» Я усмехнулся. «Пристрелишь, так и не узнав, зачем я добровольно сюда пришел?» Грачев на мгновение задумался, а потом сказал. «Да без разницы мне, зачем ты сюда заявился. Просто неинтересно». И выстрелил. Признаться, не ожидал я такого поворота. Надеялся, что он меня хотя бы выслушает. Но генералу, похоже, действительно все осточертело, и новости, не касающиеся непосредственно группировки Борг, ему были абсолютно по барабану. И потому, одному из носителей такой новости, то есть мне, он совершенно хладнокровно послал сейчас пулю в лоб, которая, не долетев до моего лица буквально несколько сантиметров, внезапно рассыпалась, неторопливо опустившись на пол, облачком почему-то красной пыли. Тишина повисла в кабинете, ибо офигели все присутствующие включая меня и генерала. В его глазах прям читалось. Как так? Промахнуться с трех метров я не мог. Тогда что произошло? Правда, смятение в его взгляде тут же сменилось пониманием. Это ж зона, и если в ней случаются чудеса, то причина может быть только одна. Ты артефакт проглотил? Буднично поинтересовался он. Зачем проглотил? Пожал я плечами. Он во внутреннем кармане лежит. Грачев метнул стальной взгляд на моих сопровождающих, потом на свою пристиж. Кто его обыскивал? Я, товарищ генерал, раздался за моей спиной растерянный голос Мартунюка. Виноват. Двадцать плетей получишь сегодня до ужина, равнодушно произнес Грачев. А сейчас достань, что там у него за пазухой. Лучше не надо. Покачал я головой, но Мартынюк, стремясь загладить вину, уже лез своими лапищами ко мне в карман. И, вытащив кровавый артефакт, с победной улыбкой направился было к столу, за которым сидел генерал, но был остановлен резким окриком Грачева «Стоять!». Мартынюк замер на месте, держа артефакт на ладони. «Что это?» И вновь тишина. Ясное дело, такого арта никто из присутствующих в глаза не видел. «Что это, снайпер?» Колючие глаза генерала сверлили меня, словно Грачев, не сумев пристрелить, решил попробовать ментально проковырять пару отверстий в моей голове. «Артефакт!» Пожал я плечами. «Вижу», — голосом, не предвещавшим ничего хорошего, проговорил генерал. «Свойства у него какие?» И тут Мартынюка стала раздувать. Не конечность, как это было с бандитом возле Затона, а всего, сразу, причем очень быстро. Жуткое зрелище, когда человека распирает, как надувную резиновую игрушку. Но реально становится страшно, когда с тихим, очень мерзким звуком начинает лопаться кожа одновременно во многих местах. А потом он взорвался. Кровавый душ хлестанул во все стороны, обдав горячими каплями всех, кто был в кабинете. Тех, кому повезло. Потому что, например, осколок кости Мартунюка воткнулся в горло одного из телохранителей генерала. Боец, стоявший рядом с Грачевым, захрипел. Его глаза округлились от ужаса. И, возможно, не только потому, что в лицо его вдохнула смерть. Просто кровавый шарик, упав на ворох разорванных кишок, свалился с них, неторопливо прокатился по полу и словно верный пес остановился возле моей ноги. Присутствующие, будто завороженные, смотрели на страшный артефакт. Лишь Грачев не потерял самообладание. Привстав с кресла, он резким движением выдернул кости с шеи хрипящего телохранителя, после чего кивнул второму. В лазаретово живо. Раненого увели. Похоже, поживет еще, если у борговского хирурга руки растут из нужного места. Грачев же кивнул на меня. Развязать что и было немедленно исполнено. Генерал, смахнул со стола ошметки кровоточащей плоти, достал из кармана платок, обстоятельно вытер от брызка лицо и руки, после чего, отбросив грязную тряпку, вновь поднял на меня глаза. «Ну и все-таки, что это такое? И где то его взял?» Я наклонился, поднял артефакт. От него шло приятное тепло, и вязкая тягучая кровь перекатывалась внутри него, медленно закручиваясь в спираль по форме, напоминающую алую галактику. «Я назвал его «Кровь Затона», — сказал я. «Думаю, это уникальный артефакт со многими свойствами. Пока что я знаю лишь о трех. Он разрывает на куски всех, кроме меня, останавливает пули, выпущенные в меня, и считает меня своим другом». «Может, хозяином?» — усмехнулся Грачев. «Другом», — покачал я головой. «Никакой раб не станет спасать хозяина». На такое способен только настоящий друг. — А ты идеалист, легенда зоны, — покачал головой генерал. — Я, например, уже давно не верю в бескорыстную дружбу. Думаю, ты скоро узнаешь, что этому артефакту нужно от тебя на самом деле. И ты не ответил, где его взял. — На дне Затона, — отозвался я. — Думаю, там еще много таких. Бандиты выгребли все ценное лишь возле берега. И как они это сделали? Там же смертельный радиационный фон. — Я рассказал в подробностях. — Вот оно что, — протянул Грачев. То — То-то я думаю, чего они там возле Затона копошатся. Парламентеров заслали, мира запросили, дань согласились платить. А им просто зубастая прокладка была нужна в виде нас между ними и остальными группировками, которые могли бы туда полезть. Обставились грамотно, ничего не скажешь. Ладно. Генерал на минуту задумался. — А тебе-то что от нас нужно? Я ждал этого вопроса. Вы выбиваете бандитов с затона, освобождаете пленных, берете их территорию под свой контроль, а я достаю для вас с дна три уникальных артефакта. — Интересно, — прищурился Грачев. — То есть мы должны рисковать жизнями ради трех артов и контроля бесполезной территории. С таким фоном что-то достать со дна нереально, не используя рабов. — Какие рабы? — удивился я. — Есть противорадиационные костюмы повышенной защиты — в которых вполне можно «Не лечи меня, сталкер!» — хмыкнул Грачев. «Не существует костюмов, в которых можно безопасно слазить в реактор. А там фон именно такой. Кстати, не хочешь рассказать, как тебе это удалось?» Я молчал. Мой план рушился, как карточный домик. Одноразовая оплата жадного генерала не устраивала. Даже если Грачев захватит затон, то либо продолжит использовать рабов, либо припашит меня таскать для него уники из красного тумана, пока там на дне ничего не останется. «Впрочем, мне какая разница, как ты выдергиваешь шарты из затона?» сказал генерал. «Вижу, о чем ты думаешь, но это зря. Плохого ты мнения о группировке Борг. Мы не бандиты. Освободить затон от нечисти, которая издевается над людьми, наша общая цель и задача. Однако это будет сопряжено с риском и расходами. Потому моя цена такая. Кровь затона в качестве задатка и еще десять уников» которое ты нам достанешь. Идет. Я усмехнулся. Продав за кордон десяток уникальных артефактов, можно было купить полный комплект самого дорогого снаряжения и оружия для всех членов группировки Борг, и еще бы на небольшой остров на Карибах осталось. Но генерал назначил цену, и если я откажусь, он найдет способ, чтобы я никогда не ушел отсюда. — Согласен, — кивнул я. — Вот и хорошо, — равнодушно отозвался Грачев, будто только что не совершил самую удачную сделку за свою жизнь. Проценка, наймиты с рейда вернулись?» Вот уж», — степенно отозвался один из борговцев, у которого длинные усы свисали по обеим сторонам фильтрующей маски. «Чем заняты? Отдыхают?» «Хорошим отдыхать. Пусть с этим сталкером зачистят затон. Зря, что ли, мы им платим. Ну и со старого склада дай ему какой-нибудь огнестрел. Не дело в рейд пустым идти». «Ага». — сказал усатый. — Не ага, а так точно, — поморщился Грачев. После чего, отморщившись, достал из ящика стола контейнер для артефактов, открыл, положил на стол и посмотрел на меня. Жаль, конечно, было отдавать подарок фифа но делать нечего, уговор есть уговор. Я подошел, положил арт в контейнер. Генерал захлопнул крышку, очень стараясь при этом не коснуться крови затона рукой. — Ну что встали? — возвысил он голос выполнять. И да, снайперу на время действия сделки иммунитет от ликвидации. Награда за его голову снимается. А после хмыкнул я. Грачев посмотрел на меня, как на пустое место, и махнул рукой. Ясно. Пока Боргам выгодно, меня валить не станут. Но после непременно грохнут, как только генерал скажет, что награда за мою голову снова актуальна. В этом все Борги. Хотя... Если разобраться, все человечество живет по таким же волчьим законам, потому обвинять в чем-то Грачева совершенно глупое и бессмысленное занятие, примерно как катить баллоны на всех людей Земли за то, что они уже несколько тысячелетий систематически перегрызают друг другу глотки ради личной выгоды.